Вопрос 130. -й. Полезно ли в гигиеническом плане бритье волос на лобке? Сидят три старушки на скамеечке. Одна говорит Мне уже 65, а все зубы свои. Твуть чтобы не сглазить. Вторая Мне уже 70, а волосы такие же густые, как в молодости. Тьфу тьфу чтобы не сглазить. Третья: Вот расхвастались. «У меня и зубов-то нет, и волосы реденькие и седые, и старше-то я вас, 75 мне, а все еще девушка, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!» Из подслушанных разговоров. Если не ухаживать за волосами на лобке, то, конечно, лучше их сбривать. А ухаживание может быть одно — мыть с мылом. На волосах задерживаются вредные вещества — микробы. Если вам приятнее, чтобы лобок был бритым, то брейте, только знайте, волосы все равно будут расти, и чем больше брить, тем активнее их рост. В то же время полезно знать, что волосы в некоторой степени защищают половые органы от грязи, инфицирования, появления опрелостей, для того они и даны природой.